глава тринадцать полюс недоступности калаев позвонил поздно вечером и есть кое какие новости игнат собиравшийся лечь спать оживился от артема нет сведения о младшем хорсти игнат погас провел рукой по волосам отвернулся этот паршивец меня не интересует Наши разведчики проанализировали его действия на полюсе недоступности, ну и что? Он и племянник пурвиса Дджадда Стив посетили около полусотни могильников с джиннами, причем три из них еще дышали. Игнат внимательно заглянул в мрачноватые глаза начальника отдела внутренних расследований. Им удалось активировать джинна нет. Все роботы были не в той кондиции, чтобы представлять реальную угрозу, но они явно пытались освободиться, о чем свидетельствуют обнаруженные следы. Похоже, Ульриху удалось таки нащупать некую формулу контакта, заставляющую боевых роботов выполнять его приказы. Но ведь этого не произошло, иначе в системе давно начался бы бедлам. боюсь щенок не остановится на достигнутом если лунный моллюскор подчинился ему он же совсем погас судя по докладам твоих экспертов он был еще жив и вполне мог отправить ульриха с компании туда где остались живые моллюскоры так считает гилберт представляешь что произойдет если хорст младший появится в системе с ручным моллюскором боевевой робот экссоидов не собака да это зверь пострашней поэтому нам надо предпринять эффективные превентивные меры как ты думаешь что им движет кем ульлерихом не знаю у него душа сломана от таких людей можно ждать чего угодно жаль селима что у него такой внук что ты предлагаешь надо попытаться установить связь с новорожденными джиннами окопавшимися в кольцах сатурна это раз и два найти друзей не менее мощных чем моллюскоры такие друзья на дороге не валяются о дееспособных джиннов уже нет не уверен сам же говорил что на полюсе остались только мертвые джинны во первых полюс еще не исследован в полной мере поэтому Кондиционные джинны могут отыскаться и там, но я имел в виду одного нашего приятеля. «Лам-ку», — догадался Игнат, — сделал жест, означающий «разочарование». Он же ушел, и никто не знает куда, даже его бывшая воспитательница. «Поговори с Заримой. А вдруг она вспомнит что-либо важное? Может быть, попытается его вызвать или даст намек, где его искать?» если бы знала давно сказала бы все равно поговори попытка не пытка а такой защитник как ламка лишним бы не был игнат помассировал шею поймал взгляд собеседника криво улыбнулся здоровье уже не хватает чтобы заниматься такими проблемами ну если ты жалуешься на здоровье значит оно у тебя есть поговоришь «Хорошо, попробую. Только будь осторожен, эксперт. По моим данным, боевики Ордена готовятся начать на нас охоту. Видимо, понимают, что мы постараемся не допустить новых войн с негуманской техникой. Сама техника не является носителем зла. Все дело в том, как ею пользуются хозяева или владельцы. Поэтому такие люди, как Ульрих, опаснее любого негумана». «У тебя все?» пока все. Игнат хотел спросить есть ли новости от Аема, но передумал калаев сообщил бы, если бы появилась новая информация о судьбе внука. Выключив канал в связи, он посидел за столом, размышляя о жизни, потом сделал усилие, вгоняя себя в рабочий режим и позвонил за риме. жена артема еще не спала слушала готик рок судя по долетавшим откуда то звуком и обрадовалась увидев сосредоточно спокойное лицо старшего ромашина дед она всегда звала его дедом еще со времени знакомства когда артем представил игата коротко мой дед как хорошо я думала о тебе очень здорово что ты позвонил об артеме ничего не слышно пока ничего Зарима погрустнела, вздохнула, провела пальцем по глазам, виновато посмотрела на ромашина извини, я переживаю, хотя чувствуешь, что он жив, как ты думаешь, он скоро вернется Мне бы твою уверенность подумал игнат, пряча мысли за маской сдержанной доброжелательностей. нужна твоя помощь, девочка всегда рада помочь ты же знаешь, что нужно делать. нам очень пригодилась бы помощь твоего ламки ты случайно не помнишь куда он собирался отправиться нет не знаю огорчилась полюсидка мне без него тоже бывает скучно а зачем он вам тебе артем ничего не рассказывал о характере своей работы ну он говорил что на луне нашли какой то арф артеок артефакт да правильный артефакт и больше ничего на луне нашли полумертвого робота иксоидов моллюскора святой радоил после чего артем с собой мой поддержки попытался установить контакт с моллюскором И исчез. Ты и твой друг Калаев говорили мне, что Артемша улетел в космос для выполнения секретного задания. Вы обманули? Мы не хотели тебя волновать. Ушел от прямого ответа Ромашин. Думали, что ситуация разрешится сама собой достаточно быстро, но теперь мы поняли, что мир накануне новой войны. Войны смыли скорыми. По крайней мере, один из них скоро появится в системе. Откуда это стало известно? И при чем тут Артем? Контакт с Молюскором первым установил твой знакомый. Ульрих Хорст, помнишь такого? Глаза девушки потемнели. На лицо легла тень. Хень добил мрак Махура. Он плохой человек, лгун и предатель. С чего вы взяли, что ему удастся починить Молюскора? По некоторым сведениям, он разработал некую особую программу контакта с негуманами, и она действует. Мы считаем, что Молюскор на Луне отправил Ульриха на родину эксоидов, или же на планету Молюскоров. Зачем? Именно за тем, чтобы подчинить работоспособного робота. Мы также полагаем, что туда же отправился и Артем. Зарима прижала ладошку ко рту. Глаза ее стали еще больше святой Радаил. Игнат постарался сделать уверенный вид. Не волнуйся, Артем умный и опытный оперработник. Он не полезет в драку без нужды, но ему понадобится помощь. Девушка вскочила, заметила взгляд собеседника, застеснялась, прикрыла грудь рукой. Она сидела перед виомом в одной ночной рубашке. «Сейчас же я готова. Говори, что надо делать?» «Успокойся. Я и сам еще не знаю, что делать. Нужен план действий. Хорошая идея. Мы полетим на Рачику, на полюс. Зачем? Я вспомнила. Я просила Ламку позаботиться о моих ума-мораса, о моих родичах на полюсе. Он обещал». Ты просила дджину ламку удивленно поднял бро фигнат позаботиться о твоих родственниках Как каким образом Ну он должен был загнать в болото всех злых людей и етла лимана как-то по-русски но траллиза нейтрализовать правильно нейтрализовать черное дыхание мрак махура. Что ты имело в виду, ну злое волшебство, конечно простодушно ответила полюсидка, вообще чтоб тихо было Игнат зился за подбородок, пожевал губами, качнел головой ну и ну, как всё просто, а мы недоумеваем, почему перестала работать spiderйдер система на полюсе, не пропускающая к планете ни один наш спейсер. ламка понял тебя по своему и действительно нейтрализовал злое волшебство сторожевую общепланетную систему контролирующей кладбище джинна в бог ты мой правда зарима виновато шмыгнула носом я не знала впрочем может быть это и к лучшему во всяком случае на твою родину мы теперь попадем без особых проблем собирайся думай что взять с собой что мы будем искать на полюсе куда полетим я заберу тебя завтра утром часов в девять почему не сегодня мне тоже надо подготовиться кстати ты в таком положении игнат деликатно перевел взгляд на живот собеседницы еще надо будет проконсультироваться у медиков доступны ли тебе такие нагрузки ой никаких не консультаций не надо всплеснула руками зарима я сильная и здоровая хорошо сильная и здоровая спокойной ночи мы улыбнул сигнат, выключая Вом. Походил по комнате, размышляя правильно ли он делает вовлекая в опасное предприятие юную беременную женщину. Потом мысли свернули в другое русло, он сел к столу и набрал код консорт линии Шоммера. Ксинолог еще не спал. Впрочем, жил он в другом часовом поясе, то есть в Англии, и время у него было еще детское, шел двенадцатый час ночи. Что случилось? — рассеянно спросил он, увидев перед собой эксперта службы. «Я отбываю на полюс», — проговорил Игнат вместе с невесткой, «поэтому хочу проконсультироваться». «На кой ли от вас туда понесло?» «Есть идея поискать ламку». «Кого?» — удивился ксенолог, перестав почесывать волосатую грудь. Он сидел перед Виомом в одних штанах. «Жинна!» «Вспомнил. Робота, которого приручила полюситка. Разве он сейчас на полюсе?» «Вряд ли. Но мы хотим начать поиски Ламки оттуда. В связи с чем вопрос? Ты не занимался проблемой контакта с жиннами? Нам не помешала бы серьезная коммуникационная программа?» ну так серьезно как работал с негуманами ульрих хорст мои контактами не занимались, но кое какие наработки конечно же у нас имеются скинь мне файл на мою консортку у меня идеи получше оживился шоммер что если я пойду с вами ты а что не внушаю доверие игнат усмехнулся недаром говорится сиддина в бороду без в ребро это не про меня. «Я женщинами не увлекаюсь. Ты же старый уже, еле ходишь. Можно подумать, ты молодой. Я, между прочим, моложе тебя на четыре года, и вообще старость – это когда ты еще любишь жизнь, а она тебя уже нет. Вот ты можешь признаться, любит тебя жизнь или нет». «Могу», – Игнат подумал, – «но не хочу. Что касается твоего предложения, знаешь, почему бы и нет? Напарник из тебя, конечно, аховый». но проблемы наша ты знаешь а это уже немало только времени на сборы всего ничего ночь успеешь мне хватит и часа я зайду за тобой в восемь утра единственный затык твоя работа директор института может тебя не отпустить это моя забота отпстит куда он денется тем более что я не скажу куда отбываю лучше посоветуй что нужно взять с собой поход на полюс не прогулка по лугу А это уже моя забота единственное чем я не смогу тебя обеспечить зная твои запросы это достойный компьютер плюс ксена аппаратураксена аппарату я возьму сам а в качестве советчика возьму своего умника тогда до встречи напарник спокойной ночи напарник Вом погас Игнат еще какое-то время обдумывал собственное решение потом позвонил калаевву заботу об экипировке можно было доверить только ему. Несмотря на то, что расстояние между солнцем полюса недоступности радоилом и солнцем земли достигало пятнадцати тысяч световых лет, на весь путь до него потребовалось всего 25 минут с учетом двух пересадок сначала с меркурианской базы по гранслужбы на борт брига гордой оттуда по линии метро на борт спесер зоркий дежурившего на круговой орбите над полюсем из борта зорко на базу даль разведки нор фолк на поверхности планеты провожать вас не буду сказал калаев прощаясь до полюса доберетесь по зеленой линии а дальше уж сами если что бросайте все к чертовой матери и возвращайтесь джин ламка мне не столь дорог как вы спасибо за заботу начальник ответил ему возбужденный шоммер ему нечасто выпадало покидать землю да еще в таком экзотическом варианте поэтому он переживал хотя и храбрился мы люди опытные прошедшие огни и воды так что прорвемся смотри там за ним перевел калаев мрачный взгляд на ромашина такие вот опытные часто и попадают в просак я не одобряю твоего выбора хлопот с ним не берешься но раз ты считаешь что он не будет обузой гилберт мне нужен твердо заявил игнат будучи не слишком уверенным в своем утверждении калаев дернул уголком губ посмотрел на зариму прости девочка что мы заставляем тебя выполнять мужскую работу но без тебя пока не обойтись Я справлюсь вот увидите горячо запротестовала полюсидка не думайте что если я сообщжа не -ja чайл как-то по-русски если я быть рожать то совсем непригодная я сильная я родилась нарадчики и знаю свой мир лучше ваших мужчин. не сомневаюсь все господа путешественники удачи вам ни пуха ни пира к черту ответили игнат и шомер зарима промолчала не зная всех тонкостей русского языка на базе норфолк троицу с земли встретили двое сторожилов олицетворяющих собой местную службу безопасности помогли путешественникам погрузить багаж в шестиместный кутер с эмблемой даль разведки на борту И группа сразу стартовала, не желая задерживаться на базе ни одной лишней минуты. Игнат занимал место пилота. Он ни разу еще не был на родной планете за Риммы, однако хорошо был знаком с ландшафтами полюса недоступности, изучив их по видеосъемкам, десантников и безопасников. Зарима, конечно же знала свой мир реально, прожив на полюсе девятнадцать лет, поэтому прилипла носом к прозрачному колпаку аппаратно и жадно рассматривала проплывающие под ним пейзажи. С такой же если не большей жадностью рассматривал болото пустыни тундры и леса полюса Шоммер, который знал о планете кладбище джиннов, в основном то, что рассказывали знакомые. Когда на горизонте показались первые могильники джиннов, издали удивительно похожие на земные термитники, он замахал руками и разразился речью, в которой было мало слов, но много восклицательных знаков. Заметив, что его никто не слушает, он сначала обиделся, потом перестал жестикулировать и наконец сказал нормальным голосом, ну и ничего особенного в них нет. обыкновенные термитники разве что чуть покрупнее однако стоило к утору приблизится к одному из могильников и он навис над машиной ощутимо массивной каменной скалой, как шумер снова погрузился в благоговейный транс и долго молчал, находясь под впечатлениемм увиденного. когда черно коричневая громада могильника осталась позади, он произнес глубокомысленно. все таки они не из нашей вселенной кто не поняла зарима все иксоиды гигипертериды черви угаага в наши они скорее всего непрошенные гости пытавшиеся приспособить ее для своих целей почему ты так думаешь видишь какая у них форма у этих мавзолеев что такое мавзо леи У них фрактальная форма продолжал ксинолог, пропустив вопрос девушки мимо ушей, причем с очень редкой цикличностью равной числу пи. А это говорит о том, что строили могильники существа, живущие в мире с нецелочисленным количеством измерений. Не понимаю и не надо. на пальцах этого не покажешь, но я почти на сто процентов уверен что строители могильников жили в других вселенных поход артема в мир червей убедительное доказательство моей парадигмы. зарима посмотрела на игната и он сказал прячую усмешку наш спутник большой ученый умеющий говорить сложно о простых вещах поэтому если хочешь услышать точный ответ спрашивай у меня кстати куда мы сначала полетим к твоим родичам или сразу к тем могильникам который исследовал удрих к родичам быстро подняла руку зарима наша зима а ну деревня лежит в северо-западном укееле не знаю как сказать по-русски районе э, нет длинное такое поясе а до да, поясе рядом с пустыней наска и большим болотом наана ил махура зарима виновато сморщилась только я не знаю куда надо лететь найдем уверенно пообещал игнат У них были две карты: карта всех найденных на планете могильников и карта самого полюса со всеми его гранд-болотами и горными странами. А поскольку над полюсом уже работала сеть спутников геофизического мониторинга, с ее помощью можно было легко ориентироваться и в считанные минуты определять координаты нужных районов планеты и свое местоположение. Могли бы и потом навестить твоих родственников, проворчал шооммер, но его никто не слушал игнат пообщался с базой потом с инком аппарата и куттер помчался на северо запад от базой набирая скорость деревню за римы который когда то посетил артем где и познакомился с будущей женой они нашли через два часа с минутами, несмотря ни на что деревня уцелела хотя из родичей за римы практически никого не осталось. отец полюсидки бывший старостой общиной погиб во время боя с бандитами троюродный дядя данаил ушел на охоту и не вернулся бабушка все умерла от переживаний выжила лишь дальнородственная семейная пара хромова лукия на и его две дочки с которыми зарима когда-то дружила но деревне все же сохранилось потому что располагалась она в оазисе и редкоком для данной местности. И в нее переселилась одна из общин, заломеанской равнины, полный клан семья в сорок с лишним человеком. Шоммер, поначалу настроенный как можно быстрее продолжить путь, пресполнился к зариме сочувствия и все время успокаивал, чем удивил даже Игната. Девушка правда пришла в себя быстро, погорревала на погости у могилы отца и т теток, потом нашла подружек и оставила мужчин, пообещав поболтать часок и вернуться. Игнату и ксенологу ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать ее возвращения. Они обошли деревню, разглядывая похожие друг на друга круглые и конусовидные дома-яранги, крытые шкурами нагирусов. Потом, пока своим взглядом аборигенов поняли, что им не очень-то и рады, жители деревни еще помнили времена, когда селения грабили банды землян, искатели джиннов, и вернулись к утору. зарима прибежала через два часа оживленное и печальная одновременно в обтягивающем фигурку кокосе скрывающим растущий животик она была похожа на мальчишку с чудесными фиалковыми глазами лайма заболела сообщила на хмуре брови с ума сошла от страха а у веры саой будет ребенок ну что поехали Или на ночь останемся в деревне нечего нам тут делать пробурчал и стомившийся ожиданием шоммер не понравились мы твоим сородичем а что там произошло с твоей подружкой лаймой поинтересовался игнат почему она сошла с ума ой там такая жуткая история всплеснула руками полюсидка лайма с отцом поехали на нагирусах в город крамат это очень далеко отсюда триста вёрст будет за ламянанским хребтом, Заночевали в горах в пещере, а оттуда вдруг вылез мрак маххур и лайма тронулась умом. Отец тоже сильно испугался, но не убежал, выбрался из пещеры и привез лайму домой. Вот с тех пор она такая Игонат встретил взгляд шомера Ты думаешь, начал ксенолог. «Почему бы не проверить? Вдруг найдем еще одного джинна, то есть могильник, который еще не обнаружили разведчики. Давай прямо сейчас, — загорелся ученый, — а вот теперь спешить не резон. Я хочу еще раз услышать эту историю из уст очевидцев. Зарима, веди нас к Лайме. Она может разговаривать, не испугается?» не испугаются если я буду рядом пошли заблокировав дверцы куттора они двинулись в деревне как известно случай оборотная страна закономерности еще говоря что случай на самом деле проявление закона еще не изученного наукой именно этого мнения придерживался шоммер заявляя что если бы он не пошел с ними на полюс удача бы им не улыбнулась Игонат ему не возражал ему было все равно что думает по этому поводу ксенолог так как главным мерилом любых заявлений являлся результат в их же случай результат был нали лицо Лайма бывшая подружка за римой до смерти напуганный мрак махуром ее отец не фантазировали говоря о своей встрече со злым демоном Земляне нашли эту пещеру к вечеру и сразу поняли, что имеют дело с дыханием джинна, просачивающимся сквозь систему пещер Ламианского хребта на поверхность земли. И если Игнат собирался поколесить по планете, начиная из учения кладбища джиннов с гигантского маяка, оставленного пленителями боевых роботов, то теперь... У него мелькнула мысль попытаться побеседовать с Джинном и выяснить, не общался ли с ним бывший защитник Заримы Ламка. Пещера была весьма необычной. Ее стены поросли странной объемной паутиной серебристо-зеленого цвета, а в глубине виднелись еще более необычные образования, похожие на полупрозрачные стрекозиные крылья. Зарима сразу вспомнила свое путешествие в мир червей Угаага, где часто встречались сооружения в форме гигантских стрекозиных крыльев. а Шоммер сознанием дел опустился в пространные научные разглагольствования относительно феномена, суть которых сводилась к простой формуле. Стрекозиины и крылья представляли собой эффекты пересечения двух физик. местной евклидовой по законам который жил и развивал мир полюсу недоступности и физики мира гиперптеридов имевшего не три измерения а чуть больше выгружаемся скомандовал игнат чувствуя поднявшиеся в душе волнения наша задача дойти до могильника накрытого судя по всему древними лавовыми потоками пробраться к изолятору джинна и попросить его найти ламку гилберт внеив программу контакта необходимые дополнения я воль мой генерал браво козырнул шомер практически я все подготовил осталось только дать задание умнику на корректировку начали они активизировали кибера поддержки Загрузили в него эмбрион жилого модуля «Турист», научную аппаратуру, запасы пищи и воды, а также оружие. Калаев снабдил их компьютеризированным комплексом «Глюка», аннигиляторами, неймсом и даже только что прошедшие испытания защитно-боевой системы под названием «Фазер». Игнат еще не видел ее в действии, но знал, что «Фазер» особым образом поляризует «Парк». Вакуум образуя слой абсолютного изолятора, который не может преодолеть ни одно материальное тело или излучение. Кроме того, каждыйждый путешественник имел на плече кокоса турель с универалом, что придавало уверенности всем. Игнат оглядел свое воинство и подумал что в такой компании мой будет нелегко поддерживать дисциплину и рабочее настроение, не говоря уже о соблюдении преслаутого пункта инструкции у вас под названием срам однако менять что либо было уже поздно готовы бойцы я пойду первое вызвалась за рима с трудом сдерживая эмоции первым пойду я ты посредине и никаких возражений если не будете слушаться меня беспрекословно тут же возвращаемся узур патер проворчал ксенолог ты понял волюнтарист понял понял обязуюсь выполнять все ваши приказы генерал в пределах разумного игнат вздохнул и первым направился в глубь пещеры